Глава 9 Вообще, я надеялся, что в горах не будет такого сильного ливня, но реальность совершенно не интересовалась моим мнением. Тугие струи дождя хлистали по спине и заливали глаза, а сильнейшие порывы ветра постоянно норовили ударить меня о скалы. Не знаю, как при такой погоде ориентировался непривычный к дождю гадук, но я целиком и полностью доверился карте. К слову, птицу рух я заметил издалека. А все благодаря молниям. Не знаю, в чем было дело, но ослепительно-белые молнии то и дело били в гнездо рейдбосса, снимая с каждым ударом по 5% здоровья. Рух недовольно кричала, стряхивала со своих крыльев бегающие крохотные молнии, но упрямо сидела в гнезде. Хотя, если подумать логически, то птица Рух со своими стальными перьями — первый кандидат на то, чтобы схлопотать удар молнии, «Да уж, какая удивительная случайность! Гдадах!» Небо громыхнуло, а десятки молний сплелись в нахмуренное лицо с кустистыми бровями. Намек понял, никакая это не случайность, и вот зачем нужен был этот ливень. «Спасибо, батюшка Перун», — повинился я, взглянув на небо. «Ты помог больше, чем я заслуживаю». «Гдадах!» Небо недовольно треснуло пополам, словно говоря мне «поспеши!» Взлетев над рейд боссом, я удостоверился, что Гк добрался до подножия скалы и посмотрел на таймер благословения. 3:14. В принципе укладываюсь. Я вытащил из инвентаря доставшиеся от зулы зель горгоны и переложил его в кармашек быстрого доступа на пояс. Изначально мой план был прост: добраться до рух, выманить ее в воздух и бросить в нее зелье горгоны. Дальше все должна была сделать гравитация и собранный мной отряд из 10 бойцов, среди которых обязательно были бы три-четыре мага Земли. Сейчас же у меня был только якорь, небесная молния и... бесполезный бес, который, возможно, поможет мне спасти Макса. Хотя стоп. Еще за мной божественная поддержка Перуна, а это многого стоит. Ну, была не была. Я последний раз взглянул на описание рейд босса чье здоровье застыло на половине и приготовился к бою. Птица Рух, 250 уровень, рейд босс локации, сильные стороны, полет, стальные перья, удар молнии, оглушающий крик, слабые стороны, любит все яркое и блестящее, уязвимый стихийной магии земли, реликтовый. Здоровье Птицы Рух, несмотря на периодически бьющие в нее молнии, не желало снижаться ниже 50%, замерев на отметке в 500 тысяч хитпоинтов. В принципе, должно хватить. Урон от якоря, урон от зелегаргоны, урон от падения на землю и, наконец-то, урон от небесной молнии. Главное успеть сбросить якорь до того, как он притянет молнию. Я залез в инвентарь и, дождавшись очередной вспышки молнии, швырнул в рейд рейдбосса якорь. якорь варяк неуничтожимый, тянет ко дну. Ну как швырнул? Выронил. Если бы не бонусные выносливость силой, даже не знаю, как бы его сбрасывал. «Пришлось бы поднимать беса над боссом, сам бы я без благословения этот якорь не то чтобы не принес сюда, даже с дна реки не поднял». Размышляя о том, как могло было быть, я в полете наложил на цепь показанную Викула руну ошейник. Одно дело уронить на птицу рух здоровенную железяку, другое — опутать ее так, чтобы лишить мобильности. Ну а если бы кузнец не обучил меня руне ошейник, я бы попросил его выковать из мифриловых цепей сеть — которую накинул бы сверху. Плюс пришел бы сюда вместе с Ульяной и Кирей, чтобы устроить рух контрастный душ. Ну а Виконтия, используя свои навыки похитительницы, подобралась бы на расстоянии уверенного броска и швырнула бы в рух зелье горгоны. В общем, заготовок у меня было более чем достаточно. Ну а то, что Викула знает руны и решил поделиться со мной самой бесполезной в принципе, но самой нужной для меня на текущий момент, Наверное, повезло. Очертив двойной круг и разрубив его сверху галкой, я рванул наверх, не забывая впрочем следить за рейд-боссом, поэтому момент попадания якоря увидел более чем отчетливо. Хрясь, якорь врезался в левое крыло птицы, а хоть и короткая, но массивная цепь тут же захлестнула рейд-боссу горло. Да, сработало. Рух закричала так громко, что с легкостью перекрыла грохочущий гром. И я же, ожидая чего-то подобного, взлетел повыше, чтобы выйти из зоны поражения ее оглушающего крика. Вот только, похоже, не рассчитал радиус поражения. «Внимание, вы оглушены. Осталось времени девять». «Класс». «Восемь». «Да уж, будет смешно, если свалюсь рух прямо на голову». 7. «Или пролечу мимо гнезда и врежусь в землю». А нет, все-таки лечу прямо в гнездо 6. чертртово оглушение, даже зелье в птицу не бросить. 5. Бамс 4. Воу, полхп как не бывало. Я свалился прямо на рух, который отчаянно хлопая крыльями, пыталась избавиться от обвившей ее шею цепи. Якорь тянул птицу в пропасть, но та упорно не желала вылетать с гнезда. 3. 2. К счастью рух была настолько увлечена борьбой с цепью, что даже не заметила моего приземления ей на спину. «Один. Поехали». Уцепившись за стальное перо птицы и получив урон от бегающей по ней молнии, я швырнул зелье горгоны в левое крыло птицы рух и настороженно замер, впившись в него глазами. «Сработает или нет? Кранк!» Крыло гром птицы покрылось каменной коркой и потянуло рух в пропасть. В борьбе с якорем и каменным крылом у рейдбосса не было ни единого шанса. Я с силой оттолкнулся от ее спины и тут же выпустил в нее небесную молнию. «Дзанг!» Молния сняла, дай бог, три процента здоровья, а я уже падал в гнездо, спасаясь от веера стальных перьев. «Хш!» «Бзык!» «Джик!» «Вжик!» Стальные перья забарабанили по скале, выбивая из камня снопы искр. ай Ого, повторный крик в течение одной минуты? «Ну привет, повторное оглушение!» Внимание, вы оглушены. Осталось времени девять. Гдадах. Молния ударила рядом с гнездом. Восемь. Гдадах, гдадах, гдадах, гдадах, гдадах. Семь. Шесть. Прыгнуть в гнездо была хорошая идея. Рух интуитивно понимала направление, где расположился атакующий, но бить по своему собственному гнезду либо не могла, либо не хотела. Пять. Четыре. Три. Я лежал и смотрел в серое небо. Так, стоп, это из другой оперы. Да и небо-то из-за бесконечного ливня и то и дело бьющих молний видно не было. 2 Интересно, рух придавит собой гадука или нет? Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика Серафим. Интеллект и сила плюс один. Выберите характеристику для повышения. Выберите навык. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика изгой, ловкость плюс +1. Выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. 1. Я без сил откинулся на спину, чувствуя, как напряжение последних часов постепенно меня отпускает. Я, конечно, делал ставку на повышенный урон от земли, на которую рухнул рейд-босс, но до последнего боялся, что урон Останется несколько процентов здоровья. Когда у меня выдастся свободная минутка, обязательно посмотрю логи, чтобы проверить, сколько урона получилось влить в рейд босса. Когда-нибудь потом, но не сейчас. 179 уровень, 28 уровней за победу над рейд боссом это много или мало? Бьюсь об заклад, если бы не Гадук, я бы уже перешагнул за 200-й левел. Кстати, о бесе. Судя по лидерской инфе, Бес прыгнул с 50 до 115 уровня и сейчас находился недалеко от поверженного рейдбосса. Я наскоро сложил в инвентарь находящиеся в гнезде артефакты, а именно яйцо Рух, письмо, сандали Серафима, кольцо Громоверца, осколок алтаря и потертый нимб, и выглянул из гнезда. Очень хотелось вдумчиво почитать описание каждой вещи, но я был более чем уверен, что после Птицы Рух тоже что-то осталось и поэтому прыгнул в пропасть, словно в бассейн с водой. Момент, когда ты несешься к земле наперегонки с каплями ливня, невозможно описать словами, но ей-богу, в эту игру стоило поиграть хотя бы ради него. Выйдя из крутого пике в глайд, я спланировал прямо к гигантскому телу поверженной птицы и прикоснулся к ней рукой. Стальные перья 30 штук, ангельское перо, сосредоточие, принять да нет. Согласившись с предложением системы, я убрал хабар в инвентарь и устало покосился на кусты. Вылазьте, оба. Что здесь делает Гадук, понятно. Я сам позвал его сюда и включил в отряд, чтобы помочь бесу подняться в уровнях. А вот что здесь забыл волк? Вопрос. Внимание, волк-шрам желает присоединиться к вашей стае. Принять? Да нет. Ого, видимо серый впечатлился скоротечной расправой над местным боссом, И неистово выжелал оказаться на стороне победителей. В общем-то, логично, но... Не так сразу, покачал я головой. Кого попало в команду, не беру. Сначала докажи делом, что мы с тобой на одной волне, что у нас общие интересы и цели, потом поговорим. Волк со шрамом через всю морду недовольно рыкнул, шумно фыркнул, но требование признал справедливым и согласно кивнул лохматой башкой. «Гадук! Гадук!» «Гадук!» – мне пришлось трижды крикнуть, прежде чем замаскированный под волка бес очнулся и вынырнул из своих мыслей. «Да, босс!» «Какой я тебе босс?» – поморщился я. «Стоит тебе одолеть лучезарного, будешь спать и видеть, как меня убить!» «Да не в жизнь!» – не суть, – отмахнулся я. «Насчет твоих навыков и умений. Тебе сейчас хочется выбрать все и сразу, но послушай мудрый совет. Дождись встречи с Алей и послушай ее совета. Твоя задача не стать самым сильным или самым выносливым. Твоя задача. Убить Асгота, торжественно закончил бес. Я понял. Ну все, бегите к капищу. Найдите там Ульяну или Кирю. Увидимся вечером. Обязательно, Алекс, серьезно кивнул бес, а волк лишь согласно рыкнул. Гадук, стой! Спохватившись, окрикнул я беса. Якорь забери и доставь его к башне мага. Дождавшись, когда эти двое скроются в лесу, Я взлетел вверх и помчался над лесом, чуть касаясь верхушек деревьев животом. Гром неуверенно прогрохотал напоследок, и ливень начал потихоньку сходить на нет. Я же, выставив правую руку вперед на манер супермена, поднажал, чтобы успеть попасть в город под прикрытием дождя. На востоке уже занималась заря, пробиваясь даже сквозь пелену дождя. Птицы вовсю пели, встречая очередной день. В городе меня ждали состязания, бесчисленные переговоры, зарождающееся пламя революции и грандиозная интрига века. А я летел и думал об одном. Как, черт возьми, жаль, что у меня нет красного плаща.